Кажется, именно для того, чтобы как-то досадить Насте, Арсений потянулся к телефону. ковалёв встал и целомудренно вышел из кабинета. Сеня решительно набрал семь цифр, только что записанных со слов Ковалева. Ответили ему сразу. — Ой, Сенечка! Искренне обрадовался Милкин голос. — Как здорово, что ты позвонил! «Ну, как ты?» — намеренно, строго спросил Арсений. Он привык к тому, что всем его старым знакомым теперь что-то было от него нужно. Вряд ли Милка является исключением. «Живу я без тебя плохо!» — с обезоруживающей бестыжестью ответила Милка. «Ты что, не замужем?» — усмехнулся Арсений. «Я очень...» «Очень хотела бы быть с тобой, Сенечка, повидаться!» Словно не слыша вопроса, проговорила Милка. «Зачем?» — буркнул Арсений. «Ну, я соскучилась по тебе», — пропела она, и потом она вроде бы заколебалась. «Мне надо тебе кое-что рассказать, что-то очень важное». «О чем?» «О тебе. Обо мне?» — О твоей работе, о твоей сегодняшней работе в медицинском центре. Я случайно узнала кое-что для тебя важно Что именно? — Ну, это не по телефону. Арсений заколебался. На самом деле, наверное, не будет ничего плохого, если он встретится со старой подружкой. В сущности, с подругой Насти. Они же ничего такого не замышляют. Через час... «Ты сможешь?» — отрывисто спросил Сеня. Он нарочно установил жесткие временные рамки. «Если скажет, что не сможет», — загадал он, — «я закруглю разговор и не стану ей больше звонить никогда». «Да, да, да, я смогу», — сразу согласилась Милка. Она словно прочитала его мысли. «Я постараюсь. А где мы с тобой, Сенечка, встретимся?» «У на Славянский базар. Ровно в шесть. Идет?» Это осеяничка!» — заторопилась Милка. «Конечно! Договорились! До встречи!» И быстро положила трубку, словно боялась, что он передумает. у у, -у Пьяница, бабник-развратник!» — прорал снова, являясь в кабинет Ковалев. «Нашептался с бархатной красоткой. Смотри, будешь мою Настю обижать, я тебе...» Так, сейчас наливай, и дедушка домой поедет, сказал редактор о себе в третьем лице. ковалёв недавно второй раз стал дедом. У дедушки электричка в 17.22. А вот так случилось, что второй раз в своей жизни Сеня встретился на улице 25 октября с его и Настей, злым гением Миленой Стрижовой. Встретился примерно в том же месте, что и в прошлый раз, почти шесть лет назад, только метров на 100 дальше от Кремля у ресторана «Славянский базар». Синин-червонец помог им с Милкой преодолеть преграду в лице швейцара. Еще одна красная купюра для метра обеспечила их тихим столиком в кабинете на антресолях. Милена Выглядела значительно лучше, чем прежде. Арсений не мог определить, из чего конкретно складывалось это улучшение. Наверное, больше уверенности появилось в ее жестах, глазах, осанке. Лучше стала одежда, кажется, вся иностранная. В одежных марках Синя был не силен. Но создавалось впечатление, что одета Милена во все импортное, причем даже не в югославский или венгерский ширпотреб из Белграда или Бухареста. Нет, шмотки Милены были привезены из-за бугра, наверное, специально для нее. Наряд. Дополняли изящный браслет золотой, сережки с бриллиантиками, желая произвести впечатление на старую знакомую Сеню, скомандовал официанту, даже не дав Милене разобраться с меню. Шампанское, коньяк, рыбное мясное ассорти, икра красная, черная, грибочки, заливная сетрина В предчувствии поживы от богатого клиента официант согнулся в полупоклоне, слушаясь. Потом, дружок, шашлычка нам принесешь, ну, а десерт мы после закажем. — Да, и притащи фирменных сигарет. Мальбора раздобудь где-нибудь, а то у меня кончились. Я отблагодарю. Когда халдея отвалил, Милена проговорила. — Какой ты, синя стал! Арсений подозрительно глянул на нее. В устах Насти подобный комплимент в его адрес мог прозвучать лишь в насмешку. — Что бы Арсений ни сделал чего бы не добивался в жизни настя воспринимала все его успехи покровительственно словно бы снисходительно посматривала сверху вниз давай мол парень расти старайся возвышайся до моего уровня однако милка Куда более простецкая, чем Настя. И сейчас она, казалось, искренне восхищалась Арсением, его богатством и уверенностью в себе. Она глядела на Сеню во все глаза. — Что ты хотела рассказать мне про мой центр? — спросил Арсений. — Не гони, Сенечка, лошадей. — Я расскажу, все расскажу. «Времени у нас много. Давай уж сначала выпьем за встречу. А может, поведаешь, как ты? А тебе, знаешь, сейчас вся Москва говорит». Ежедневная бухалово играла с Арсением злые шутки. Порой в любых самых невинных словах он готов был слышать вызов. «Что это Москва обо мне интересно говорит?» — немедленно ощерился он. — Да только хорошие, Синь, только хорошие. Вашим методом все восхищаются. И еще восхищаются, что вы не побоялись за новое дело взяться, что людей по-настоящему лечите и вылечиваете. — Далеко не всех мы излечиваем, — буркнул Синь. — Ну, может быть, не всех, — повела причем Милена. знаешь ли ты что вы у Н.Н. мать вылечили. Милена назвала фамилию известного эстрадного артиста, а у К. дещу прозвучало имя популярного шахматиста. А жена В. В. был выдающим с артистом. Она ведь после вашего Катрана на ноги стала. — Да, — искренне удивился Синь. — Я не знал. — Ну, правду не знал. — Не знал. «Ну, возможно. Знаешь, наверное, почему? Вряд ли они под настоящими фамилиями к вам на прием записывались. Ну, зачем им такая глазка? А зато теперь, когда больные на поправку пошли, их великие родственники по всей Москве бегают, рассказывают про вашу панацею и про то, какие вы гениальные целители. А ты что, хочешь сказать, не знаешь?» что каждую неделю за вашим лекарством из Кремлевки присылают? — Нет, — ошеломленно протянул Арсений. — Я не знал. Мне Тау ничего не говорил. — А кто это Тау? — Мой компаньон, напарник. — Ну, твой напарник, может, и сам ничего не знает. — Может, все... Первый секретарь вашего райкома решает или под кем вы там ходите. Врачам из Кремлевки тоже, знаешь, связи с вами афишировать ни к чему. Зачем им вас рекламировать? Они, официальные врачи, да еще из Кремлевки, ни за что бы к вам не обратились, если бы их пациенты не потребовали. Подавайте, мол, нам Катрана, хотим акулой лечиться. Но пациенты в четвертом управлении, сам знаешь кто. Если уж они чего захотят. Официант принес и коньяк, и импортные сигареты, и шампанское, и закуску. — Давай с тобой, Сеня. — Выпьем, — предложила Милена. — Да ну и в это шампанское оставь. Откроешь коньяк. Когда Арсений разлил по рюмкам коньячок, Милена предложила тост. — Давай за тебя. — «За твой талант, за твое деловое чутье и феноменальные успехи!» Они сдвинули рюбки Милена смотрела на Арсения с искренним восхищением. «Да, Сенечка!» — вздохнула она. «Классный ты оказался мужик!» Она лихо прокинула стопку, потом закурила и переспросила... «Да неужто ты вправду ничего не слышал, что о вашем медцентре по Москве говорят?» Сеня пожал плечами. «Нет, ничего». «А что ж барышня твоя, Настя? Ты ведь с ней сейчас живешь?» «Ну, живу», — дернул плечом Арсений. «Что ж она-то ничего тебе не рассказывает? Она-то должна знать. Ведь в таких кругах вращается». «Да нигде она не вращается». Досадливо буркнул Сеня, она работает и Кольку воспитывает. — Ну и что? — Да Настенька все равно должна была об этом слышать. Ну, значит, не слышала. — Да нет, — протянула Милена. — Тут дело в другом. Она прищурилась, кажется, ее слегка повело. — Похоже, Синечка, что она... Похоже, она тебе специально ни о чем не говорит специально удивился арсений зачем ну это ты у нее сам при случае спроси но по моему она тебя просто ревнует ревнует кому никому а к чему к успеху твоему ревнует к славе понимешь раньше ты извини меня конечно за откровенность но раньше она настяка в вашей семье была главной Она была внучкой замминистра, москвичкой, а ты рядом с ней, обычный паренек, да еще из провинции. Ты извини, что я так напрямик все говорю, я, кажется, слегка опьянела. Арсений слушал Милку, глядя на нее из-под лоби. Слушал и, в общем-то, соглашался с ней. А теперь, продолжала она, теперь все переменилось. Настяка сейчас Кто? Обычная редакторша. А ты, Сенечка, в люди выбился. Да еще в какие! И деньги у тебя есть. Она широким жестом обвела широкий стол. И слава. А она, Настя, рядом с тобой померкла. Ну, она тебя и ревнует. Возможно, — хмыкнул Сеня. Ему было приятно то, что говорит Милка. Вот Настя специально и приземляет тебя принижает ерунду говоришь сказал сеня не очень уверенно ну может я это все придумала но я то настику хорошо знаю с первого класса да ладно не будем о ней давай лучше еще выпьем за встречу что ли ты не представляешь как я рада добавила милка — Если бы ты знал, Сенечка, как мне видеть тебя приятно! Они опять хлопнули по рюмке, и тепло от выпитого, от ласковых слов Милены расплылось по всему Сенекиному телу. — Дурак я, дурак! — подумал он, глядя в Милкины призывные глаза. — Сбежал тогда. А ведь она меня хотела, целовала меня. А я сбежал, запачкаться боялся. Уронить в грязь нашу с Настей возвышенную любовь. Ну, вот и не уронил. Только кому от этого лучше стало? Никто бы ничего и не узнал, если бы мы с Милкой тогда. не Ни Настена, никто, а Настяка. А Настяка чувствует, что у меня никого, кроме нее, нет, поэтому она и оборзела. Вообразила, что она единственная, неповторимая,